И тут дзуйха всем, дзуйха всем, оживает экстренная связь. Говорит Кайманов, обнаружен посторонний звездолет, повторяю, посторонний звездолет, запрос свой чужой игнорируют, цель не опознана, повторяю, цель не опознана, немедленно прервать выполнение учебной задачи и возвращаться дзуйха, повторяю, всем на полной скорости к дзуйха. н е п о н с к и й бог!» — отзывается Булгарин. «Кадеты, слушай мою команду! Всем собраться в точке рандеву по моему целеуказанию! Всем держаться в хвосте пилотов-инструкторов! Вперед не вырываться!» «А я что говорил?» — это глаголев. «Вот богун тихорила! Ты только послушай на аналоговом канале!» «Что, опять?» «Опять это не то слово!» Я повел истребитель по булгаринским координатам. Сзади, как приклеенный, держится о р ш и в Психика на известие отреагировала спокойно, без сердечных замираний. Кто, скажите, на милость может быть солнечной? Конкордианцы, они же в просторечии клоны. Чируги? Со вторыми у нас мир, а с первыми дружба навек. Собратья по в е л и к а р а с е как никак. Хоть и двинутые по фазе. А что у нас на аналоговом? «Андрей, Румянцев!» — кричит Оршев. «Да-да, кричит! Вруби аналоговый!» На аналоговом было что послушать. Шап, шап, шап, шапанат, шап, шеп, шеп, ш п а н а т шап, шап. Шипящий шквал звуков царапнул мои трепетные нервы. Шипело и с к р е ж е т а л о но это были не помехи, упорядоченный сигнал. Настолько чужое, что психика запоздала, среагировала тем самым сердечным замиранием. «В бога мать их душу! Это что такое?» послышалось восклицание капитана лейтенанта Петровского, инструктора второй эскадрильи. «Не богохульствуй!» – одернул его Ефим Епифанов, инструктор третий. Он был с Большого Мурома, так что речь его отличалась повышенной обстоятельностью. Имя Божье в суе не поминай, но звуки похабные. Я же говорил, а ты не верил, вот теперь послушай, снова Глаголев. Мы со Славкой прошлый раз столько секунд 15 это слушали, и то тихонько. А теперь, блин, д да о сигнал просто охрененной силы. Глаголев начал материться в эфире, значит, нервничал, сильно нервничал. Я от него за три года грубого слова не слышал ни разу, а тут «пожалуйста», да еще на открытом канале. Если выдержанный флегматичный глаголев матюгается, значит все очень плохо. В эфире родился страх, он пополз через динамики прямо в наши сердца. — Все заткнулись, — рыкнул Булгарин. — Внимание на экстренный. — Здесь Кайманов, цель разделилась. они поднимают флугеры. Слушать приказ. Все машины на взлет. Прикрывать ближнюю зону авианосца. Огонь только ответный. Первыми не стрелять. Повторяю, первыми не стрелять. Теперь мы видели его. Мощные устройства слежения беспилотные зонды разведчики Цзуйха вцепились в незнакомца, передавая нам в ы л е з а н н у ю цифровую картинку. Громада нечеловеческой конструкции 4 километра в поперечнике, не менее пяти в длину. К массивной центральной гондоле на пилонах прикреплены четыре сдвоенных серповидных надстройки. Сильнее всего чужак напоминает крючок на акулу, если бы акула вымахала километров этак до ста. Ничего похожего на иллюминаторы. Глаз привычно силится найти маршевые или маневровые дюзы и тоже не находит. В телеметрии видна нехорошая мазь чужака, от холодно-голубого до темно-синего тоже предельно х о л о д н ы м Смотреть на звездолет неприятно, цветовые переливы б у д е т безотчетное беспокойство. Чужак поднимал флугеры, если их можно было так назвать. н а с о в о й части центральной гондолы растворились шлюзы, и в космосе почти одновременно объявились 20 летательных аппаратов. Чужак выстрелил их с темпом очереди из пулемета. Три аппарата направились в сторону наших беспилотных разведывательных зондов. Вспышки и ясная картина исчезла. Скорость у чужаков была впечатляющая. Они открыли огонь, констатировал Кайманов. И пара секунд позже. Внимание! Получен приказ штаба первого флота. Цитирую. «Дзуйха! Сохранять контакт с агрессором!» Атаковать противника всеми наличными силами. Продержаться до прибытия эскадры. Помощь близка. С вами Россия и Бог. Ну что же, Румянцев, подумал я. А вот это уже не зачетный вылет и не учение. К счастью, на борту авианосца находились и две полноценные боевые эскадрильи, укомплектованные опытными офицерами, а не кадетами. Иначе были бы мы хороши. А так, подергаемся д еще. На «Дзуйха» 12 истребителей и десяток торпедоносцев, плюс наша армада из 42 машин. Как же хорошо, что каждому Горынычу подвесили по два блока оводов. Подвесили, конечно, в нагрузку для утяжеления, но кто же знал, что пригодятся. Но вот, оказывается, пригодились. Только бы успеть. Дистанция от авианоса до чужака 5 тысяч. От нас так все двенадцать. Стало быть, с предельным ускорением доберемся минут через пятнадцать, с учетом того, что в ближней зоне корабля придется сильно оттормаживать, иначе проскочим. Мы превратились в пули, почти не способные к маневру. Мы пожирали пространство, и каждый, я уверен, надеялся, что чужаки не полезут в драку. Зонды сбили, да. Так может быть, они просто не любят, когда на них п я л я т с я Но нет, нет, 20 флугеров неизвестной конструкции устремились к Дзуйха. Скорость у них была страшная. Страшным оказалось и вооружение. Наша эскадрилья прикрытия смело бросилась в бой, а торпедоносцы остались в бараже возле авианосца. Эфир взорвался. Гурам, гурам, они умудряются сбивать оводы. Приказываю использовать не менее шести ракет на цель. «А вот ты попался, браток, сейчас...» «Я попал, вы видели? Два импульса точно по центру, а ему хоть бы что!» «Почему они не стреляют?» Чужаки наступали с четырех направлений. Пятая группа держалась в тылу. Видимо, они понимали, что такое резерв. А я вот не понимал, от чего молчат их пушки. И никто не понимал... Пока на дистанции 100, когда Дзуйха уже отстрелялся по ним своими зенитными ракетами, чужие не дали залп. Наши парсеры принимали трансляцию с передовых флугеров, так что мы видели, как чужаки разродились длинными очередями вспышек, о слепительно-белых, пронзительных и смертоносных. г а р ы н ы ч и успели начать маневр уклонения, видимо, они засекли работу вражеских систем наведения. Но за секунду, за одну короткую секунду, сразу три истребителя разлетелись в пыль, буквально в пыль. Одного прямого попадания хватало, чтобы флугер превратился в облако пара, потоки квантов и десятки мелких обломков. Эфир разрывался матом и криками. — Что за... — Чем они стреляют? — Мать вашу, что это было? — л ё н я л ё н я на связь, отзовись! «Приказываю отходить в зону эффективного ПКО а в и а н о с а Отступаем. Слышите? Отступаем!» И тут волна ракет достигла чужаков. Да, они тоже были уязвимы. Их невероятные пушки успели расстрелять половину на подлете. Часть ушла мимо, но от остальных им пришлось уходить на маневре. Маневрировали они отлично, за пределами конструкционных возможностей наших машин. Но ракеты все равно находили их и стирали метки с экрана. Четыре машины взорвались, еще две потянулись к родному звездолету, оставляя газовые шлейфы за кормой. Мы вошли в контакт. Начался бой, невиданный, в тактических наставлениях непредусмотренный. Чужаки выдерживали по пять-шесть прямых попаданий из лазерных пушек. В это трудно поверить, но это так. а их орудия были воплощенной смертью. Если ты оказывался в прицеле, оставалось только молиться и фигурять так, что голова отрывалась. Хуже всего это дьявольская скорострельность. Наши лазеры вынуждены тратят время на перезакачку, выдавая не больше импульса в секунду. У них подобные проблемы не возникали. Чужаки начинали лупить очередью, пока цель оставалась в прицеле. Зато ракет у них не было, ни ракет, ни других кинетических средств поражения. А вот наши ракеты работали замечательно. Но все равно, если бы не трехкратное численное превосходство и не зенитные батареи авианосца под боком, пришлось бы нам туго. Мы потеряли половину строевой эскадрильи. Кадетам, выпустить все ракеты залпом и уходить. В собачью свалку не лезть, надрывался Булгарин. Мы так и сделали, но все равно поучаствовать в драке пришлось. Мы фигуряли 8 м и н у т по крайней мере часы высветили именно такой хронометраж. А вот мои биологические часы натикали за то же время не меньше часа. Через 8 м и н у т оставшаяся шестерка чужаков пошла назад к своему зловещему голубому звездолету. а мы получили приказ сесть над Зуйха и принять противокорабельные ракеты «Мурена» для атаки в первом эшелоне перед торпедоносцем. — Лев Михайлович! — Глаголев почти плакал. — Товарищ капитан первого ранга! Но они же за это время уйдут в э к с м а т р и ц у улизнут, сукины дети! — Выполнять приказ, — отрезал Кайманов. — Истребителям домой! «Чем вы собирались такой махиной воевать, товарищ капитан-лейтенант?» Пушкой Ирис ставил инструктор Гурам з у г д и д и Я перекрестился. Вообразить атаку на чужой звездолет было до чертиков страшно. Какие же у них должны быть зенитные средства, если легкие флугеры так с а д я т Мерзавцы, конечно, сбегут. Ну и пусть. Но они не сбежали. Они принимали свои флугеры, а Дзуйха принимал свои. Я вел флугер к посадочному столу, когда на радаре, буквально из ниоткуда, появилась новая метка. Жирная метка. Размером с линкор, не меньше. Она почти сливалась с меткой чужака. Между ними было километров 5. Это что за напасть? Определенно, это был наш дружественный корабль. Но кто именно? Почему нет точной идентификации? Загадочный линкор, назовем его так, дал хороший ракетный залп, а потом и еще один. Дюжина огромных стальных рыбин обрушилась на бока и н о п л а н е т н ы е вражины, а линкор исчез. Исчез, товарищи! Откуда он взялся? Куда пропал? Что это вообще было? 30 секунд на радаре и все, чистый вакуум. Я был уверен, что у меня глюки на нервной почве. Но если так, то следовало признать, что крыша потекла у всего состава учебного авиакрыла номер 11. Из тех, кто еще оставался в космосе, конечно. Кайманов властно п р и с е к хор удивленно восторженных воплей и отдал новый приказ. «Посадку истребителей отменяю! Торпедоносцы, вперед! Истребителям сопровождать торпедоносцы!» Приказываю атаковать поврежденный борт. Но кто его повредил, этот борт, товарищ к а п и р а н г Не унимался кто-то особенно пытливый. Ответом ему было суровое Каймановское. Тишина в эфире, это приказ. Я не знаю, что это было, но впечатление держать при себе. Любому, кто расчирикается, лично отверну голову. Вы меня знаете. Мы знали Кайманова. этот отвернет точно. Поэтому торпедоносцев на рубеж атаки выводили молча. В самом деле обсудить хотелось многое, да нельзя. Чужаку досталось крепко. Переливчатая льдисто-голубая броня была раскурочена. Техногенные внутренности искрили. Иногда что-то взрывалось, выбрасывая в космос обломки и облачка мгновенно рассеивающейся огненной плазмы. 20 тяжелых ракет в упор не шутки. Судя по разрушениям, здесь поработали чудовища вроде отечественного многоцелевого ракетного комплекса П-1900 «Титанир» или европейского о э ш е н б а х Я вообще удивился, что звездолет еще не развалился на куски. Единственное объяснение – его колоссальные размеры. Но даже этому гиганту не здоровилось. Огневые средства поврежденного борта молчали. Да и с уходом в «Х-матрицу», видимо, возникли проблемы. Иначе чего ждали чужаки? «Эх, захватить бы его!» — мечтательно вздохнул кто-то из торпедоносцев, нарушая приказ Кайманова. «Ага, сейчас. Роту Асназ прихватить забыли», — ответили ему трезвомыслящие. «А если они себя подорвут вместе с тем о с н а з о м Отставить! Цель в визирах работать по пробойном центральной части корабля. п у с к по готовности. 20 торпед сорвались с направляющих. 20 рыбин, каждая с тремя тоннами силумита нырнули в проломы. рвануло! Мы не видели где. Торпеды прошивали внутренние объемы корабля на десятки и сотни метров и уже там в глубине срабатывали боевые части. нами наблюдались лишь последствия. Огромный корабль рассекла т р е щ и н а с и я в ш а я золотом. Потом еще одна очленила т носовую часть центральной гондолы. Броня корпуса пошла волнами, сбугрилась, посыпалась каким-то неаппетитным крошевом. Тектонические разломы окаймлялись сериями взрывов, и вдруг все, пробоины разом, Исторгли вулканы плазмы, вынесшие наружу куски корабельной начинки. Тут и конец чужаку. Я был слегка разочарован, так как ожидал катастрофы вселенских масштабов, а звездолет развалился, будто старый небоскреб при землетрясении. Впечатляет, но до вселенской катастрофы не дотягивает. Когда мы уже стояли на палубе з у й х а и вовсю делились впечатлениями, Из з ы к с м а т р и ц ы вынырнула наша эскадра. Кайманов успокоил командиров вновь прибывших кораблей, что мы в основном живы, справились сами, и пригласил на чай. «Да, справились. Только вот не сами. Кто нам помог? Кто бы это ни был очень вовремя. Эскадрилья торпедоносцев многокилометровую гору самостоятельно не осилила бы». Не но ты видал поинтересовался я урошева видал ответил он и показал большой палец дурак я так и сказал дурилка чему радуешься а если бы вражеских флугеров было не 20 а скажем сорок или 60 д Да нас бы выпотрошили не моргнув глазом ж и в вот и радуюсь что нельзя кстати ты обратил внимание на их машины все глаза проглядел и как они тебе смерть вообще да понятно что смерть я не о том ты заметил что они все разные ни одного похожего вроде все одинаковые похожи на их корабль только мельче у меня телеметрия выдавала от 14 до двух метров в длину вставил я вот вот и размеры разные Сперва внимания не обратил, а теперь понимаю, что машины однотипные, но все отличаются. н у как тебе объяснить? Как русобалт отблиться? Обе легковушки, четыре колеса, кузов, мотор, а н и одной похожей детальки. Так и тут. Точно. А ведь это веня... Начал было я, но меня прервал повелительный рык Кайманова. «Стройся!» На палубе воцарилась тишина, нарушаемая лишь дробным топотом ботинок. «Равняйсь! Смирно! Товарищи пилоты, сегодня мы столкнулись... Хрен знает с чем! И мы его упокоили! Так что спасибо за службу! Служу России, товарищ капитан второго ранга!» — проревели мы. «Все молодцы!» Кадетам сегодняшний бой, с учетом особых обстоятельств, засчитывается как зачет полетной и огневой подготовки. Ура! 36 наших глоток заставили подволок содрогнуться. Спасибо вам, ребята, что помогли и остались живы. Продолжил он после волны восторгов. Ничего другого я от вас и не ждал. А на капитан лейтенантов Лучникова и Глаголева Сегодня же напишу представление к награде за уничтожение четырех флугеров противника, по два набрата. Тишина. Служите России, я знаю. Далее. Только что пришла шифровка из штаба. Нам всем отдан приказ о неразглашении любых деталей сегодняшнего боя. Уровень секретности АЗОВ. Это значит... Впрочем, вы знаете сами, что это значит. Ого, Азов? Да, мы знали. За нарушение такого режима секретности. Пожизненное заключение в военной тюрьме без права переписки. Военное время. Расстрел. Всем надлежит сегодня посетить особый отдел для оформления соответствующих подписок. Друг от друга у нас секретов нет, но настоятельно рекомендую воздержаться от обсуждений даже в узком кругу. Дело чрезвычайно серьезное. Чрезвычайно. Со мной связывался сам главком Пантелеев. Дело на его личном контроле и на контроле Глобального агентства безопасности. т а к т о Вопросы? Разрешите, товарищ Капиранг, я все понимаю. Я только не понимаю, кого мы сегодня валили? Спросил Гурам Зугдиди с очаровательно неистребимым кавказским акцентом. «Да кто бы знал», — развел руками Кайманов. «Насколько я могу судить, наверху удивлены не меньше нашего. Все, абсолютно все записи из парсеров будут извлечены сегодня же. Информационные блоки предписано снять, опечатать и сдать в распоряжение г И да, я не знаю, кто нам сегодня помог. По этому поводу приказ не менее строгий — молчать». А теперь вольно и шагом марш в особый отдел. За корючки ставить будем. Ковторанка пробил фуражку и первым пошагал к выходу.